«Штук десять выпущено было». «Кого?» — спросил Гай, похлопывая себя по уху, чтобы вытряхнуть воду. «Ракет. Я совсем забыл про них. Сколько лет они ждали, пока мы пролетим? Дождались. И как только я не догадался». Гай недовольно подумал, что он бы тоже мог догадаться об этом, а вот не догадался, а мог бы еще два часа назад сказать, «Как же, мол, мы полетим, маг?» если в лесу полно шахт с ракетами. «Нет, принц-герцог, спасибо, конечно, но лучше летали бы вы на своем бомбовозе сами». Он оглянулся на море. Горный орел почти совсем затонул, и и этажерчатый хвост его жалко торчал из воды. «Ну ладно, — сказал Гай, — как я понимаю, до островной империи нам теперь не добраться. Что делать будем?» Прежде всего, ответил Максим, примем лекарство, доставай. Зачем? спросил Гай. Он очень не любил принцевы таблетки. Очень грязная вода, сказал Максим. У меня вся кожа горит. Давай-ка сразу таблетки по четыре, а то и по пять. Гай поспешно достал одну из ампул, отсыпал на ладонь десяток желтых шариков, и они съели эту порцию пополам. А теперь пошли, сказал Максим. Возьми свой автомат. Гай взял автомат, сплюнул едкую горечь, скопившуюся во рту, и, увязая в песке, двинулся следом за Максимом вдоль берега. Было жарко. Комбинезон быстро подсох, только в сапогах еще хлюпало. Максим шел быстро и уверенно, как будто точно знал, куда нужно идти, хотя вокруг ничего не было видно, кроме моря слева и обширного пляжа впереди и справа а также высоких дюн в километре от воды, за которыми время от времени появлялись растрепанные верхушки лесных деревьев. Они прошли километра три, и Гай все время думал, куда же они идут и где вообще находятся. Спрашивать он не хотел, хотел сообразить сам, но припомнив все обстоятельства, сообразил только, что где-то впереди должно быть устье голубой змеи, а идут они на север, непонятно куда, и непонятно зачем. Соображать ему скоро надоело. Придерживая оружие, он трусцой нагнал мака и спросил напрямик, какие у них теперь, собственно, планы. Максим охотно ответил, что планов определенных у них с Гаем теперь нет и остается полагаться на случайности. Остается им надеяться, что какая-нибудь белая субмарина подойдет к берегу, и они подоспеют к ней раньше, чем легионеры. Однако, поскольку ждать такого случая посреди сухих песков удовольствие сомнительное, надо попытаться дойти до курорта, который должен быть здесь где-то недалеко. Сам город, конечно, давно разрушен, но источники там почти наверняка сохранились, и вообще будет крыша над головой. Переночуем в городе, а там посмотрим. Возможно, им придется провести на побережье не один десяток дней. Гай осторожно заметил, что план этот представляется ему каким-то странным, и маг тут же согласился с этим и с надеждой в голосе спросил Гая, нет ли у того в запасе какого-нибудь другого плана поумнее. Гай сказал, что, к сожалению, никакого другого плана у него нет, что надо бы напомнить о жандармских танковых патрулях, которые, насколько ему известно, забираются вдоль побережья на юг очень далеко. Максим нахмурился и сказал, что это плохо, что надо держать ухо востро и не дать застать себя врасплох, после чего некоторое время с пристрастием расспрашивал Гая о тактике патрулей. Узнав, что танки патрулируют не столько берег, сколько море, и что от них можно легко спрятаться, залегши в дюнах, он успокоился и принялся насвистывать незнакомый марш. Под этот марш Они протопали еще километра два, а Гай все думал, как же им вести себя, если патруль их все-таки заметит. И, придумав, изложил свои соображения Максиму. «Если нас обнаружат, — сказал он, — наврем, будто меня похитили выродки, а ты за ними погнался и отбил меня. Блуждали мы с тобой, блуждали по лесу, и вот сегодня вышли сюда». «А что нам это даст?» — спросил Максим без особого энтузиазма. «А то нам это даст», — сказал Гай, растердившись, «что нас, по крайней мере, не шлепнут сразу же на месте». «Ну уж нет», — твердо сказал Максим. «Шлепать я себя больше не дам, да и тебя тоже». «А если танк?» — с восхищением спросил Гай. Гай увидел, что мысль эта очень ему по душе. «Отличная у тебя идея, Гай», — сказал Максим. «Так мы и сделаем. Захватим танк. Как только они появятся...» «Ты сейчас же пальни в воздух из автомата, а я заложу руки за спину, и ты ведешь меня под конвоем прямо к ним, а там уж моя забота. Но смотри, держись в стороне, не попадись под руку, и главное, больше не стреляй». Гай загорелся и тут же предложил идти по дюнам, чтобы их было видно издали. Так они и сделали. Поднялись на дюны и сразу увидели белую субмарину. За дюнами открывалась небольшая мелководная бухта, и субмарина возвышалась над водой в сотни метров от берега. Собственно, она совсем не была похожа на субмарину, и тем более на белую. Гай решил сначала, что это не то туша какого-то исполинского двугорбого животного, не то причудливой формы скала, не весь зачем вставшая из песков. Но Максим сразу понял, что это. Он даже предположил, что субмарина заброшена, что стоит она здесь уже несколько лет и что ее засосало в песках. Так и оказалось. Когда они добрались до бухты и спустились к воде, Гай увидел, что длинный корпус и обе надстройки покрыты ржавыми пятнами. Белая краска облупилась, артиллерийская площадка свернута на бок и пушка смотрит в воду. В обшивке зияли черные дыры с закопченными краями. Ничего живого там, конечно, остаться не могло. «А это точно белая субмарина?» – спросил Максим. «Ты видел их раньше?» «По-моему, она», – ответил Гай. «На побережье я никогда не служил, но нам показывали фотографии, ментограммы, описывали. Даже ментофильм был «Танки в береговой обороне». Это она». Надо понимать, вынесла штормом в бухту. Села она на мель, а тут подоспел патруль. Видишь, как ее расковыряли? Просто не обшивка, а решето. «Да, похоже», — пробормотал Максим, вглядываясь. «Пойдем посмотрим». Гай замялся. «Вообще-то, конечно, можно», — проговорил он неуверенно. «А что такое?» «Да как тебе сказать?» «Действительно, как ему сказать?» «Вот капрал Серембеш, бывалый вояка». Рассказывал как-то в темной после отхода ко сну казарме, будто на белых субмаринах ходят необыкновенные моряки. Мертвые моряки на них ходят, служат свой второй срок. А некоторые из трусов, кто погиб в страхе, те дослуживают. Морские демоны шарят по дну моря, ловят утопленников и комплектуют из них экипажи. Такое ведь маку не расскажешь, засмеет. А смеяться здесь, пожалуй, нечего. Или, например, действительный рядовой Лепту, разжалованный из офицеров, напившись, говорил просто. Все это, ребята, чепуха. Выродки ваши, мутанты всякие, радиация. Это все пережить можно и одолеть можно. А главное, ребята, молите Бога, чтобы не занес он вас на белую субмарину. Лучше, ребята, сразу потонуть, чем хоть рукой ее коснуться, я-то знаю». Совершенно неизвестно было, почему Лепту разжаловали. Но служил он прежде на побережье и командовал сторожевым катером. «Понимаешь, — сказал Гай проникновенно, — есть всякие суеверия, легенды всякие. Я тебе о них рассказывать не буду, но вот ротмистер Чачу говорил, что все эти субмарины заразны и что запрещается подниматься на борт. Приказ даже такой есть, говорят, мол, Подбитые субмарины? Ладно, сказал Максим. Ты здесь постой, а я пойду. Посмотрим, какая там зараза. Гай не успел и слова сказать, только рот раскрыл, а Максим уже прыгнул в воду, нырнул и долго не показывался. У Гая даже дух захватило его ждать, когда черноволосая голова появилась у облупленного борта, точно под пробоиной. Ловко и без усилий, как муха по стене, коричневая фигура вскарабкалась на покосившуюся палубу, взлетела на носовую надстройку и исчезла. Гай судорожно вздохнул, потоптался на месте и прошелся вдоль воды взад и вперед, не сводя глаз с мертвого ржавого чудища. Было тихо. Даже волны не шуршали в этой мертвой бухте. Пустое белое небо, безжизненные белые дюны. Все сухое, горячее, застывшее.